направился было ко мне. Ну а тут он увидел Джамилю и удивленно и радостно заулыбался. — Керим, это ты! — воскликнула Джамиля. — Ой, Джамиля, сестрица! — солдат бросился к ней и сжал обеими руками ее ладонь. Оказывается, это был земляк Джамили. — Вот кстати-то! Как знал, завернул сюда, возбужденно заговорил он. Ведь я только от садыка. Вместе лежали в госпитале. Бог даст, и он через месяц-другой вернется. Когда прощались, сказал ему, напиши письмо жене, связу. Вот оно, получай, в целости и сохранности И Керим протянул Джамиля треугольник. джемиля схватило письмо, вспыхнуло потом побелела и осторожно покосилась на Данияра. Он одиноко стоял возле брички, как тогда на гумне, широко расставив ноги и глазами, полными отчаяния, смотрел на Джамилю. Тут со всех сторон сбежались люди, сразу нашлись у солдата и знакомые, и родные, посыпались вопросы. А Джамиля не успела даже поблагодарить его за письмо, как мимо нее прогрохотала Данияровская бричка, Вырвалась со двора и, подпрыгивая на выбоинах, запылила по дороге. — Очумел он, что ли? — закричали ему вслед. солдаты уже куда-то увели, а мы с Джамилей все еще стояли посреди двора и смотрели на удаляющиеся клубы пыли. — Поедем, Джене, — сказал я. — Езжай, оставь меня одну, — с горечью ответила она. так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 Я подстегивал лошадей, норовивших все время перейти на шаг. Тревожно пробежали куда-то в балку длинноногие сухопарые дровы На дорогу выносило пожухлые листья пустынных лопухов, таких у нас нет, их принесло откуда-то с казахской стороны. Закатило солнце. Вокруг ни души, только истомившиеся за день степь. Когда я приехал на ток, было уже темно. тишина безветрия я окликнул Данияра. — он ушел к реке ответил сторож Духотища-то какая все разошлись по домам без ветра на такую делать нечего я отогнал лошадей пастис и решил завернуть к реке я знал излюбленное место Данияра под обрывом он сидел сутулившись склонив голову на колени и слушал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 Джамиля все еще не возвращалась, куда она запропастилась. Мне не спалось, хотя марила усталость. Далекие зарницы вспыхивали над горами в глубине туч. Когда пришел Данияр, я еще не спал. Он бесцельно бродил по таку, то и дело поглядывая на дорогу, а потом повалился за скердой на солому возле меня.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 Хлынул дождь, подстегнутый понизу ветром. Наискось через все небо раскатывался могучими обвалами гром. Весенним палом тюльпанов зажигались на горах яркие вспышки. зарниц гудел, неистовствовал в яру ветер. Дождь лил.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 и кормильца двух семей. Об этом я и не смел заговорить. А осень, как назло, выдалась такая красивая, только пиши ее. Обмелела студенная куркуреу, обнаженные валуны на перекатах поросли темно-зеленым и оранжевым пхом, краснел по ранним заморозкам голый нежный тальник но топольки еще сберегли желтые плотные листья.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 Когда я прибрел в подьмах домой, во дворе был переполох, звенялись стремена кто-то седлал лошадей, а пьяный Осмон, горцуя на коне, орал во всю глотку. «Давно надо было гнать из аила эту приблудную собаку-полукровку, срам, позор всему роду, попадись он мне, убью на месте, пусть судят».